Глава 82. «Он и она — одна сатана». После слов Нури слышатся громовые аплодисменты и пронзительный свист. Но я не могу не заметить, что Мэйси, Хатсон и Лука не аплодируют. Они только переглядываются, будто пытаясь понять. Это фигура речи? Или же Нури только что объявила, что планирует устроить в круге переворот? И хотя мне очень хотелось бы сказать, что сегодняшний наш разговор убедил меня в том, что это всего лишь фигура речи, это было бы неправдой. Да, она заключила со мной сделку, направленную на то, чтобы уничтожить Сайруса, принести кругу мир и спасти жизни тех, кого мы любим. Но она ничего не говорила о том, что должно случиться потом, и о том, каким, по ее мнению, должен стать мир в итоге. Я совершила ошибку, не задав ей этот вопрос. А когда она завершает свою речь на тему господства драконов, сказав, что здесь присутствуют вампиры, ведьма и горгулья, я не могу не гадать о том, оказывает ли она нам честь, как она говорит, или же молюет на наших спинах мишени. И, судя по выражению лиц моих друзей, включая Флинта, они думают о том же. Но у нас нет времени беспокоиться по-настоящему, поскольку Нури тщательно распланировала этот банкет. Сразу после речей Нури и Эйдена следует ужин. Притом на редкость вкусный. Надо думать, если у вас достаточно денег, можно организовать восхитительный банкет. Флинт, Мэйси, Иден и я наедаемся кучей разнообразных закусок, за которыми следует самый замечательный салат из всех, что я когда-либо пробовала. Горячее можно выбрать. Я выбираю вегетарианскую пасту, которая тает у меня во рту. И гренок с чесноком и трюфелем. К моменту подачи десерта я уже так наелась, что едва могу шевелиться. Но все равно съедаю пару кусочков тирамису, потому что это тирамису, и выбора у меня нет. Вампирам подают кровь, и, судя по взглядам, которыми обмениваются Хадсон и Лука, когда они пьют ее, это определенно не кровь животных, как в Кэтмере. Пока мы едим, где-то на заднем плане играет оркестр из 15 музыкантов, затем, когда ужин подходит к концу, на танцпол в центре зала выходят несколько пар. Наш стол окружает стайка девушек драконж и сперва я думаю, что они нацелились на Флинта, что вызывает у меня усмешку, ведь все внимание Флинта принадлежит Луке. Но затем до меня доходит, что это из-за Хадсона, и я начинаю чувствовать себя пятым колесом, особенно когда они начинают наперебой приглашать его на танец, а он всякий раз отказывается, поглядывая при этом на меня. Наконец, после того, как одна девушка бросает на меня особенно злобный взгляд, такой, будто она не просто желает моей смерти, а хочет, чтобы меня обмазали медом и положили на муравейник, полный огненных муравьев. Я говорю ему. «Знаешь, ты не обязан это делать». «Делать что?» — спрашивает он, и на его лице отражается замешательство. «Отказывать им». «Если ты хочешь потанцевать, танцуй», — с напускным безразличием отвечаю я. «В самом деле?» Он оглядывает зал, смотрит на юных драконш, которые пожирают его глазами. Что несправедливо. Я рада тому, что драконы обходят меня и Мэйси стороной. Мне и так хватает парней. Но что плохого в том, что я хочу, чтобы моя пара пригласила меня потанцевать? Или есть какая-то причина, по которой он не хочет танцевать со мной в зале, полном высокопоставленных драконов? Я настолько погружена в свои мысли, Что едва не пропускаю мимо ушей его вопрос. И с кем же я, по-твоему, должен пойти танцевать? Я сглатываю. О, черт! А что если он все же пригласит меня на танец? Вероятно, тогда я из-за своих туфель просто поставлю его в неловкое положение. А тебе не кажется, что на этот вопрос ты должен ответить себе сам? Ты права. Он улыбается на удивление бодрой улыбкой. «Возможно, мне следовало бы пригласить...» Он явно собирается пригласить на танец меня. «Думаю, мне надо потанцевать с Флинтом», — говорю я, перебив его. И, повернувшись к Флинту, спрашиваю, «Ты потанцуешь со мной?» На его лице отражается растерянность, что не мудрено, если учесть наш недавний разговор, но, мне кажется, танцуя с Флинтом, я буду меньше смущаться, чем танцуя с Хадсоном. К тому же я должна извиниться перед Флинтом, а он — передо мной. Мне надо было поговорить с ним раньше, сразу после того, как я пришла из подвала. Но я не знала, что сказать. И должна признаться, надеялась, что он придет ко мне сам. Но он не пришел. И теперь у меня такое странное чувство, что если мы не поговорим об этом сейчас, то не сможем поговорить уже никогда. А я этого не хочу». так что если приглашение на танец поможет нам преодолеть эту неловкость и избавит меня от смущения, которое охватит меня, если пойду танцевать с Хадсоном, то я не имею ничего против того, чтобы одним выстрелом убить двух зайцев. «Ты хочешь потанцевать с Флинтом?» — спрашивает Хатсон, глядя то на Флинта, то на меня. Э, да, конечно». Флинт и Лука обмениваются изумленными взглядами, Затем Флинт встает и берет меня за руку. «С удовольствием, новенькая!» «Что ж, ладно», — ехидно говорит Хадсон. «Я отодвигаю свой стул и встаю на ноги, надеясь, что не подверну лодыжку в этих нелепых туфлях, взять которые меня уговорила Мэйси. «Смотри, не подцепи блох!» «Что-что?» — спрашивает Флинт. «Ты тоже!» Я улыбаюсь Хадсону с самой приторной своей улыбкой и почти что тащу Флинта на танцпол. «О чем это он?» — спрашивает он и оглядывается, словно опасаясь, как бы Хадсон не вонзил в него свои клыки. «Ни о чем, отвечаю я, и он кладет вторую руку на мою поясницу. «Просто мы с ним поспорили». «Да, мне знакомо это чувство», — говорит Флинт, и мы начинаем двигаться вместе с остальными танцующими. Должна сказать, что Флинт — отличный танцор. Сама я только и могу, что держаться за своего партнера и покачиваться, если речь идет о медленных танцах. Но Флинт так умело ведет меня, что мы по-настоящему вальсируем. «Прости меня», — говорю я спустя несколько секунд. «Я зря набросилась на тебя». «Я бы не сказал, что зря». «Отвечает он. В твоих словах было много правды». Лёд в моей груди начинает таять. «Согласна», — говорю я. «Но было не обязательно осыпать тебя оскорблениями и выговаривать тебя при всех. Просто я так боялась за Хатсона и была так зла на тебя. Я замолкаю, потому что это не очень-то хорошее извинение, если ты начинаешь набрасываться на человека снова». Ты была зла, потому что я не видел параллелей. Ты была права, все так. Он обнимает меня, затем снова начинает вести в вальсе. Однажды я извинился перед тобой за свои поступки. Но этого было недостаточно. Прости меня, Грейс. Сейчас я поверить не могу, что тогда считал себя правым. Я чувствую себя таким говнюком. «Спасибо», — говорю я. «Я знаю, что сегодня...» ты бы так не поступил. Так что давай просто не будем возвращаться к этой теме. Идет, идет, отвечает он. И тут музыка меняется. Вместо вальса оркестр начинает играть свинг. К тому же нам с тобой надо потанцевать. Он выбрасывает руку и кружит меня. Затем опять притягивает к себе. Я этого не ожидала, и наполовину смеюсь, наполовину визжу, схватив его за плечи, чтобы не упасть. «Что ты делаешь?» — хихикаю я. «Развлекаюсь?» — отвечает он, шевеля бровями. Затем опять закручивает меня. Я еще никогда не получала такого удовольствия на танцполе. Хотя я по-прежнему уверена, что могу в любой момент сломать лодыжку. Но Флинт — отличный партнер, И благодаря его мастерству я продолжаю твердо держаться на ногах, даже когда он закручивает меня, словно тряпичную куклу. Взглянув на наш стол, я вижу, что Хадсон все еще сидит на своем месте, разговаривая с Лукой и Мейси. Я окидываю взглядом танцпол и замечаю Иден, танцующую с одним из драконов. Ее улыбка приветлива, но не выражает большого интереса. Интересно, не пригласит ли она Мэйси потанцевать с ней? У Хадсона горят глаза, и когда я встречаюсь с ним взглядом, у меня на секунду пресекается дыхание. Но затем Флинт опять закручивает меня, и этот момент проходит. Наконец, примерно через минуту, музыка подходит к концу, и я уже готова попросить о передышке, но тут Флинт смотрит за мою спину и улыбается. «Думаю, сейчас наша пара будет разбита», — говорит он, — и делает шаг назад. «Что ты?» Я замолкаю, оборачиваюсь и вижу перед собой Хадсона. «Можно?» спрашивает он, протянув мне руку в ту самую секунду, когда начинает играть медленная, пылкая баллада.